Порою мил, порою груб, неся топор, шел древоруб. Чуть-чуть светлее становилось, стая чашек проносилась. Древоруба плакал дух, полон хлеба, полон мух и полон нечеловеческой тоски, от великого мучения рвался череп на куски. В глазах застревала гребенка, и древоруб заглядывал туда, как это положено, когда походкой жеребенка шла Нина, муфтой загорожена, ведя под ручку велосипед, шла Нина к Тане на обед. Предчувствуя жаркого землю, была зима до этих пор. Шел древоруб и нес топор, поглядывая в разные стороны, На крыше сидели вороны, лисицы и многие другие птицы. Январь 1931 года.